Шарле конт де лиль Бессмертное благоухание. Когда красовалась роза Лагора, хоть день посреди дорогого сосуда, вы можете вылить всю воду оттуда, но запах чудесный исчезнет не скоро. Краса этой розы была скоротечна, как пламя, угасшее безвременно страсти. Но даже в сосуде, разбитом на части, ее аромат сохраняется вечно, И сердцем, исполненным прежде любовью, Теперь же разбитым, сочащимся кровью, и горькою мукой объятом, Не шлю я проклятий погибшей святыни, Она наполняет его и доныне Бессмертным своим ароматом.